Глава 3. Утро принесло с собой дождь и Карнелиуса, приехавшего ровно в 6:55 на серебристый BMW i8. Гибридный автомобиль, блестящий и ультрасовременный, выглядел немного странно. Линии его корпуса достаточно отличались от привычных бензиновых автомобилей, чтобы привлекать к себе внимание. Неудивительно, что он водил гибридную машину. и вероятно никогда не покупал бутилированную воду. Вчера Берн навел на него справки. Кроме новопреобретённой закладной, у Корнелиуса не было долгов. У него была превосходная кредитная история, ни одного привода в полицию, и он делал щедрые пожертвования организациям по защите животных. Ещё его подозрения в причастности дома Форсберга к смерти его жены оказались верны. Об этом происшествии не было ни одного упоминания в прессе. Даже убийство Гарзы наводило всевозможные новостные каналы, а жестокая расправа над четырьмя людьми в центре города не удостоилась даже короткого упоминания. А если его не было, значит, кто-то активно заметал все следы. Если бы дом Форсбергов действительно не имел никакого отношения к происшествию, тогда у них не было бы причин его замалчивать. Карнелиус вышел из машины. Он был одет в белую рубашку с закатанными рукавами и расстёгнутым воротом, тёмно-коричневые брюки и потрёпанные коричневые туфли, казавшиеся древними. Удобная одежда, дошло до меня. Должно быть, он одевался на автопилоте, и его подсознание заставило его выбрать что-то старое и привычное. Большая птица с птицей красноватым оперением спикировала с пасмурного неба и приземлилась на ветку большого дуба, росшего напротив парковки. "Это таллон", представил птицу Карнелиус. "Краснохвостый сарыч, больше известный как куриный ястреб, хотя на самом деле это название неверно. Они практически никогда не охотятся на взрослых кор. Ассамблея не позволит мне взять с собой собаку, точно так же, как не позволит вам пронести с собой пистолет". Тем не менее, на четвёртом этаже есть уборная с модифицированным окном, отключённым от системы безопасности. Оно часто остаётся открытым. Тайная курилка? предположила я. Карнельюс кивнул. Просто она достаточно далеко от детектора дыма, так что открытое окно позволяет пользоваться ею именно так. Вы вооружены? Да. До да, домоперса 90% времени я ходила с тазером. Теперь же я не покидала дом без оружия и упражнялась с пистолетами каждую неделю. Мои старания в прицельной стрельбе радовали маму как никогда. Позвольте взглянуть. Я вытащила свой Glock 26 из скрытой под жакетом кобуры. Он был точным, относительно лёгким и созданным для незаметного ношения. Я выбрала один из моих дешёвых брючных костюмов, в основном из-за того, что к нему подходили удобные для бега туфли. А жакет был достаточно свободным, чтобы носить под ним оружие. К тому же я сильно сомневалась, что меня пустили бы в ассамблею в моём привычном наряде: в старых джинсах, кроссовках и каком-нибудь топе, который был наименее мятым после того, как одна из моих сестёр вывалила бельё мне на кровать, чтобы освободить место для своего всушинки. Мне также необходимо было пройти досмотр на рентгене и металлодетекторе. Корнелиус изучил пистолет, На зетчем в этом месте на нём ярко-голубая краска. Это матовый лак для ногтей. С чёрным прицелом сложнее попасть в тёмные цели, а лак для ногтей решает эту проблему и уменьшает блики. Сколько он весит? Около 700 г. Но я зарядила стандартный десятизарядный магазин разрывными пулями и прихватила с собой кучу запасных патронов. Мои приключения с роганом превратили меня в параноика. талант сможет пронести его для вас через окно в уборной. Так, нужно присечь это в зародыше. Не то чтобы меня не беспокоило безоружное посещение здания полного магической элиты Хьюстона. Ещё как беспокоило. Моей излюбленной стратегией при встрече с опасностью было бегство. Сбежавшие люди обычно выживали и избегали оплаты дорогих больничных счетов, пропусков рабочих часов и увеличения страховых взносов. Ещё они избегали многочасовых лекций о безрассудном поведении от своей семьи. Я использовала пистолет только если не оставалось другого выбора. Противостояние превосходящему внутри здания полному других превосходных невероятно усложнит побег. Поэтому было искушение заявиться туда с оружием. Но прийти в техасскую ассамблею с пистолетом было самоубийством. Всё равно, что прицепить себе на грудь мишень с надписью: "Пристрелите меня, я террорист". "Далечево мне пистолет в этом здании. Он может пригодиться", тихо сказал Корнелиус. "Всё верно. Корнелиус, если мы собираемся работать вместе, то нам нужно договориться о предельной откровенности. Вы хотите, чтобы я пронесла пистолет в ассамблею, потому что уверены, что Форсберг убил вашу жену?" И желаете, чтобы я его пристрелила. Перед тем, как прийти к вам вчера, я говорил с ним, и один человек из службы безопасности предположил, что у Нари могла быть интрижка с одним или даже двумя другими адвокатами. Когда я сказал, что это маловероятно, его точными словами было: "Мы не всегда знаем, на ком женимся. Кто знает, что разоблачит расследование?" Я вдоволь повидал такого. Растрата, сексуальная озабоченность, наркотики. Просто ужас, какие вещи порой всплывают на свет. Они не просто игнорируют её смерть. Сейчас они активно дистанцируются от неё, и если я продолжу поднимать шумиху, угрожают опорочить её имя. Это отвратительно с их стороны, но это ещё не значит, что Матиас Форсберг виноват. Это только доказывает, Что на детективные услуги Форсбергов работают уроды, пытающиеся прикрыть свои задницы. Карнелиус отвёл взгляд. Вы пришли ко мне, чтобы узнать правду. Я её для вас добуду. Но когда я укажу вам на виновного, я сделаю это не из-за догадки или причуствия. Я предоставлю вам доказательства его вины, потому что никогда нельзя легкомысленно обвинять кого-либо в убийстве. Вы ведь хотите быть уверенным, верно? Верно. Хорошо. Нам нужны доказательства. Мы будем искать их вместе и сделаем это как можно осторожнее и безопаснее, чтобы вы вернулись домой к Мательде. По моим сведениям, в Ассемблее очень жёсткая система безопасности. Нельзя даже попасть на парковку на Ален-парквей, не предъявив удостоверение и не имея причины там быть. Если мы последуем вашему плану, и кто-нибудь в здании обнаружит, что у меня с собой пистолет, Охрана даже не станет меня задерживать. Они меня просто пристрелят вместе с тем, с кем я пришла. Судя по его лицу, ему это не понравилось. А что если Форсберг нападёт? спросил он. В переполненной людьми ассамблее на безоружных людей у всех на виду? Корнелиус поморщился. Я улыбнулась ему. Думаю, пока нам стоит отложить идею с пистолетом, если он нападёт. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы с ним справиться. Я была не беззащитна. Если я могла дотянуться руками до своего обидчика до того, как он или она меня прикончит, то их ожидал один неприятный сюрприз. Армия вербовала всё больше и больше магов. Военная служба была далеко не беззаботным занятием, и люди в командовании быстро смыкнули, что им необходим метод обезвреживания магов. Так появились шоккеры. Их установкой занимался специалист, который мог проникнуть в тайный мир, место за гранью нашей реальности, вытащить оттуда создание, природу которого толком никто не понимал, и имплантировать его вам в руки. Свои я установила, когда охотилась за демоном Персом. Заряжать шоккеры нужно было собственной магией, испытывая при этом весьма ощутимую боль. Но боль поражающая жертва при прикосновении Была в десятки раз сильнее. Шокеры не считались смертельным оружием, но у меня было слишком много магии. Я могла убить среднего мага, и хотя на превосходном я использовала их лишь однажды, он точно это почувствовал. Я прислушиваюсь к вашему мнению. Карнелиус открыл дверь своей машины. Садитесь. Давайте возьмём мою машину, предложила я, кивая на минивэн. Он посмотрел на Mazda Ивульцо стало совершенно беспристрастным. Моя старенькая машинка цвета шампанского произвела явно провальное первое впечатление. Я подошла к фургону и открыла пассажирскую дверцу. Прошу. Корнелиус открыл багажник своей машины и вытащил оттуда большой пластиковый мешок без надписей, похожий на двадцатикилограммовый пакет дешёвой собачьей еды. Он взвалил его себе на плечо и перенёс к масте. Я открыла багажник, позволяя ему поставить туда свою ношу. Мы забрались в мою машину и пристегнулись. Я выехала с парковки и повернула направо, направляясь к Balak Road, чтобы избежать заторов на шоссе 290. Лицо Корнелиуса превратилось в угрюмую маску. Он мне по-прежнему не доверял, но оно и понятно, доверие требует времени. Могу я поинтересоваться, почему ваша машина? Потому что я привыкла к её управлению, она может понадобиться ехать очень быстро. Плюс она сливается с потоком машин, в то время как ваша выделяется. А ещё потому, что бабушка сделала кое-какие модификации с двигателем и установила пули непробиваемые из стёкла после моих приключений с садом вампирсом. Но ему об этом знать не нужно. Что у вас в пакете? Это личное дело, не имеющее отношения к нашему визиту в ассамблею. Ладно, всё справедливо. Но теперь меня съедало любопытство. Вы курите, спросила я. Нет. Тогда как вы узнали о курилке в туалете? Надеюсь, он никому не рассказал о нашем визите. Мой брат до глубины души оскроблён её существованием. Он астматик. Правда? Пока что он ещё ни разу мне не солгал. Моя очередь, сказал Корнелиус. Что вы надеетесь узнать, поговорив с Форсбергом? Он будет отрицать свою вину. У меня огромный опыт наблюдения за людьми, и обычно я понимаю, когда они лгут. И тут мы натолкнулись на дорожные работы. Ну, конечно. Теперь мне придётся съезжать на межгородскую трассу. Забавно. Но почти то же самое мне сказала Августин, заметил Корнелиус. Августин сохранил мой секрет. Превосходные никогда ничего не делали без каких-то скрытых мотивов. И я не слишком хотела знать, что он планировал. Вы передумали? Ещё не поздно. Мы можем развернуться, и я верну вам предоплату. Нет, Карнелиус посмотрел в окно. Проснувшись этим утром, я думал похитить Форсберга и пытать его, пока он не расскажет мне всё, что знает. Мысли об убийстве никогда не были хорошим знаком. Это ужасная идея. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, мы не знаем, причастен ли Форсберг. Если нет, вы бы пытали невинного человека. В-третьих, мой кузен навел справки о доме Форсбергов. Хотя это не самый зажиточный дом в Хьюстоне, общая стоимость и частная служба безопасности этого дома весьма существенны. Даже если бы вы похитили Форсберга и при этом не погибли, вас непременно выследили бы и убили. Карнелиус не ответил. Мы с Берном допоздна изучали информацию о доме Форсбергов. Матиас Милтон Форсберг, 52 лет, был техасцем в четвёртом поколении и очень этим гордился. Так гордился, что отправился учиться в техасский университет вместо привычных вузов лиги плюща. Он стал главой своего дома 12 лет назад, когда его отец отошёл от дел. Он был женат И у него было двое взрослых детей: Сэм Хьюстон Форсберг и Стивен Остин Форсберг. Над чем я немного посмеялась прошлой ночью, пока пила кофе. Хорошо, что он остановился на двух, потому что никто точно не знал, в чью честь был назван Даллас. Матиас ни разу не привлекался полицией, никогда не служил в армии и никогда не объявлял себя банкротом. Ему принадлежали множество домов. В магическом отношении он был прыгуном. Прыгуны сжимали пространство вокруг себя, перебрасывая себя или других сквозь него. Обычно их прыжки были на короткие дистанции, вплоть до 30 ярдов. Тем не менее, они могли перемещаться очень быстро, и во время прыжка их невозможно было отследить. Изочавания были высоко востребованы в армии. Я никогда не встречала их прежде, поэтому посмотрела несколько видео с YouTube. Большинство из них было снято парнями в возрасте от 15 до 25, которые бросали при помощи магии в стена предметы, вроде арбузов, тег, в банах с краской, а в одном чрезвычайно тупом видео канистра с бензином с зажжённым фитилём из длинного носка. Но закончилось оно так, как вы и подумали. Большинство из них пытались бросать друг друга или самих себя, но ни у кого из них не хватало на это силы. Как максимум им удавалось переместить своих друзей на пару футов. По словам Берна, масса и размер объекта были решающим фактором. Интернет утверждал, что, правильно рассчитав прыжок, превосходные прыгуны могли проходить сквозь стены. Если это было правдой, то слухи о заигрывании с корпоративным шпионажем дома Форсбергов обретало смысл. Общедоступные записи и видео с YouTube мало что давали. Но в отличие от меня, у Корнелиуса был доступ к базе данных домов, и, вероятно, он уже встречался с Форсбергом. Что вы можете мне рассказать о Маттиасе Форсберге? спросила я. Он типичный хьюстонский превосходный, печётся о семейном состоянии, имеет чёткие представления, что приемлемо и неприемлемо для человека его социального статуса, и избегает публичного внимания. Он мало с кем считается. а остальных людей просто презирает. Он может прыгать сквозь стены. Да, не могли бы вы свернуть на следующем повороте? Я съехала с автострады. Поверните направо и припаркуйтесь, пожалуйста. Мы повернули направо и остановились перед строительной площадкой. Стальной скелет здания начал обретать форму, окружённый строительными лесами. Корнелиус вышел достал пакет из багажника и направился по дороге между зданиями, скрывшись из виду. Следом за ним полетел Талан. Что могло быть в пакете? Он был пластиковым, укреплённым изнутри сеткой. У него могли быть там части тела, а я об этом так и не узнаю. Я побарабанила пальцами по приборной панели и включила радио. Никаких новых сведений о расследовании убийства сенатора Гарза. Полиция по-прежнему Я выключила его. Не могли быть там части тела, иначе на пакете были бы выпуклости. Мешок казался однородным, если он, конечно, не перемолол тело в фарш. Так это уже не здорово. 4 месяца назад мне бы и в голову не пришло, что в мешке может быть расчленённый труп. Корнелиус вернулся, неся пустой мешок. Если в нём было что-то гадкое, Я почувствую запах, когда он положит его обратно в машину. Он аккуратно свернул пакеты и положил в багажник. Никакого странного запаха или подозрительного протекания. Спасибо, сказал он. Теперь можем продолжить путь.